Правила жизни в деревне Я исполнил свою давнюю мечту – купил дом в деревне. Моё желание было вызвано накопленной усталостью от шума и суеты, присущих городской жизни. Многие люди стремятся к перемене места жительства, ожидая обрести счастье в новой обстановке. Вот и я не исключение. Мне хотелось тишины и свежего воздуха, спокойствия и простоты. Вряд ли я бы смог бросить все и уехать насовсем, но меня всегда прельщала возможность провести выходные или отпуск за городом. Объявление о продаже дома мне попалось случайно. Деревня Романовка в восьми километрах от моего города. На участке хорошая одноэтажная постройка из белого кирпича. Дом не новый, но в хорошем состоянии: две небольшие комнаты, кухня, туалет, ванна, газовое отопление все как в городе, только рядом с природой. Я недавно продал квартиру, что осталось мне от бабушки, и денег как раз хватало на этот скромный домишка. Он продавался через посредника. Риэлтор устроил мне экскурсию по участку. По комнатам, в подвал и даже на чердак. «Вам повезло. Котел, бойлер. Тут все есть», – говорил он. Ему не нужно было так стараться. Я и так уже решил, что беру. Хотелось поскорее оторвать доски с окон и начать уборку. Мне нравилась скромная обстановка в доме. Я бы даже ничего не менял в ближайшее время. В спальне большая кровать и шкаф. В гостиной ковер, стол, диван, два окна, обои в цветок. Пол кое-где скрипучий, но это ничего. После сделки я взял отпуск и поехал в новый дом. Представлял, как за неделю все там на трудоблеска, Вывезу весь хлам. И какое будет жилище. Уезжать не захочется. Я сразу убрал доски со всех окон, поднялся по ступенькам на крыльцо и отварил тугой замок. В доме было светло и бодро от холода. Я разжег газовый котел в коридоре и поставил его на четверку. Продавец сказал, что этого достаточно для комфортного тепла. В солнечном свете мне открылись детали обстановки, которых я не заметил в первый раз. В гостиной над диваном висел черно-белый фотопортрет немолодого мужчины с выразительными чертами лица. Он широко улыбался и хитро прищуривался. Его глубокие морщины прорисовывали жесткие тени. Мужчина был одет по советски, в летнюю куртку и классическую рубашку. Редкие волосы лежали небрежно. Этот портрет сразу вызвал у меня неоднозначные чувства. Вроде лицо, как лицо, но было в нем что-то отталкивающее. Взгляд казался живым и оттого неприятным, словно этот человек глядел на меня с портрета. Рассмотрев фото внимательнее, я понял, почему лицо казалось таким неприятным. Всему виной неестественный свет снизу. Это придавало лицу жуткости. Нос и правая щека утопали в черной тени, а мешки под глазами казались особенно раздутыми, и даже блики в нижней части глаз выглядели странно из расположения. На фоне были те же самые обои в цветочек. Я снял его со стены и попытался прочесть надпись на обороте. Имя и фамилия так бледны, что читались только некоторые буквы. Ниже подпись немного четче. Построил дом. 1982 году. «Так вы первый хозяин дома?» – спросил я, будто ждал, что портрет мне ответит. «Надеюсь, вы меня простите». Я расшатал и вытащил гвоздь из стены. Не видел никакого смысла держать в комнате фотографию незнакомого человека. Спасибо, конечно, что построил дом, но пусть полежит на чердаке. Все лучше, чем на мусорке. Лаз в потолке находился в коридоре. Я уже потянул вниз крышку и выдвинул лестницу, как вдруг мне в дверь громко постучали, будто мыском тяжелого ботинка. Но я закрывал калитку на ключ. Кому хватило наглости влезть на участок через забор? «Кто там?» – спросил я. Никто не ответил и больше не стучал. Дверь была без глазка, и я открыл на свой страх и риск. Перед домом никого, на участке тоже, словно никто и не приходил. Но перед дверью кто-то оставил крафтовый конверт. В нем была записка корявым почерком на белом листе. "Правила жизни в деревне». Правило первое – не убирай портрет со стены. Я скомкал бумагу и задумался. Не как сельские детишки решили подшутить над новым жителем. Может, это они пролезли в дом и повесили фотографию на стену? то то я ее не заметил в прошлый раз. Мне было не до детских игр. Я даже не разозлился. Решил, что если поймаю хулиганов за руки, тогда я разберусь с ними. Меня ждала большая уборка. Я влез на чердак. Там низкий потолок, пыльные банки и всякие коробки до самого верха. Портрету в том хламье было самое место. Я положил его на одну из коробок и вскользь пробежался глазами на вещи, что пылятся под крышей. Вижу, стоит деревянный ящик, заполненный бурыми меховыми лоскутами. Я в них порылся, оказалось, что это шкурки каких-то грызунов. Шерсть редкая и некрасивая, запах гнилой кожи. Я разглядывал на свет и не понимал, неужели эти шкуры диких крыс? Фу, гадость! И кому понадобился целый ящик крысиного меха? Кто-то из прошлых хозяев охотился на грызунов, сдирал с них шкуры и хранил как трофей? Меня от этого передернуло. Захотелось вымыть руки с мылом до локтей. Я решил, что постепенно все вынесу с чердака. Не нужно мне чужого хламья. Было слышно, как дом просыпается. В отопительных трубах тихо перетекала вода, кверху поднималось тепло. Я слез с чердака и услышал, будто кто-то ходит по гостиной. Топ-топ-топ. А потом еще и хрипловатый мужской кашель. Хе-хе. Я вбежал туда, а там никого. Шаги с кашлем сразу стихли. Меня это слегка напугало, но я подумал, что все это кажется по привычке. В городе всегда шумно, то поезд едет за окном, то соседи топают, а в деревне тишина. Вот и придумываются в голове всякие звуки. И правда, да чего тихо, ни одна собака не лает, и нет голосов домашних птиц, будто вокруг нет никакой жизни. Не так я представляла атмосферу сельской местности. До темноты я успел стереть всю пыль, снять паутину с каждого угла и вымыть полы. Дом уже стал заметно чище. Я вкрутил в люстры энергосберегающие лампочки взамен старых, разобрал вещи и застелил кровать. Стало совсем тепло. Я сидел с кружкой чая в спальне, старался проникнуться духом деревенского быта, но пока не ощущал желанного уюта. Наоборот, было неспокойно в груди. Опять вспомнился жутковатый портрет, стук в дверь, конверт с запиской на крыльце, ящик крысиных шкур на чердаке, шаги и кашель в пустой комнате. Как много странностей накопилось всего за один день. Но я так устал, что скоро беспокойству не осталось места. Сон пришел, стоило мне накрыться одеялом. Ночью дом наполнился звуками, и нельзя было отличить, какие из них настоящие, а какие выдуманные. На чердаке звенели банки и двигались коробки, в кухне дергались оконные рамы, в коридоре стучали шаги. Кто-то ходил, кашлял и гнусно хихикал. Я во сне помнил, что калитка и дверь закрыты. Никто не мог ко мне прийти. Было жарко, настолько жарко, что тело взмокло под одеялом. Воздух стал сухим и горячим. Я долго не мог проснуться, только усилием воли выбрался из мучительного сна. А в доме жара, как в бане. Адская температура. Просто нечем дышать. Даже обои с шорохом отходили от стен. Котел дышал пламенем. По всему дому разносился его гул. Я вылез из кровати, побежал в коридор. От жары перехватило дыхание. Да что здесь такое происходит? Огонь бушевал в маленьком окошке за стеклом. Газовый котел работал на полную мощность. Кто-то выкрутил ручку на всю. Не могла же она сама повернуться. В испуге я взялся пальцами за вентиль и отдернул руку. Вот зараза! Твердый пластик так раскалился, что обжег меня до волдырей. Я снял майку, обмотал ей ручку и убавил газ. Было страшно. Что это все значит? Мне продали дом с привидениями? Вот почему так дешево. От ожогов, с кончиков пальцев слезала кожа. Я открыл входную дверь, чтобы остудить дом. Наконец-то, прохлада! Чуть не задохнулся в такой жаре. Уже начинался рассвет. Солнце еще не взошло, но на горизонте появилась светлая полоса. А на крыльцо кто-то подбросил еще один крафтовый конверт. Записка на белом листе. Все тот же корявый почерк. «Правило второе. Держи двери и окна закрытыми». «Ага, чтобы задохнуться!» Я скомкал бумагу и зафутболил ее подальше во двор. Мне хотелось побороться за свой дом. Я купил его на все деньги, что у меня были. С наступлением рассвета чертовщина уже не так пугала. И казалось, что ей можно дать отпор. Я нарочно открыл окна в гостиной, в спальне и на кухне. У меня свои правила. Смиритесь. Обожженные пальцы я залепил пластырями. В доме стало прохладно. Мой гнев тоже утих. Правило было нарушено, а в ответ ничего. Значит, победа за мной. Я прилег на диван в гостиной. Хотелось просто полежать, помедитировать в тишине но из-за беспокойной ночи меня сморил сон. И опять началось. Звуки, шорохи, писк и фырканье. Я открыл глаза и увидел страшное. В открытые окна лезли стаи каких-то зверьков, вроде крыс, только лысые и багрово-красные. Продрав глаза, я понял, что это и есть крысы, но без шкур, только голая плоть, покрытая кровавой влагой. Как их было много! Ободранные грызуны падали с подоконника и бегали повсюду, забирались ко мне на диван, сверкали черными глазами. Бешеные уродливые крысы лезли и лезли. Я спрыгнул с дивана, наступая на грызунов, добрался до окон и захлопнул их. Ногу пронзила болью. Одна ободранная крыса вонзила желтые зубы мне в кожу. Другие, как по команде, начали бросаться на меня. Я кричал, отрывал от себя крыс и бросал в стены. На обоих оставались багровые пятна. Мне в руки попался железный совок, что остался в комнате после уборки. И я начал бить этих бешеных тварей. Крошил их пополам, отрубал им хвосты и обезглавливал. Животные умирали от одного удара, но их не становилось меньше. Они забегали еще и через дверь. Это было моим наказанием за нарушенное правило. Я побежал в прихожую, раздавил несколько крыс дверью, но закрыл ее. Те, что не успели забежать, суетились и фыркали на крыльце. Стучались в окна. Я добивал крыс, оставшихся в доме. Они уже не нападали на меня, а стремились найти себе щель, чтобы спрятаться. Несколько влезли за шкаф, другие нашли лазейки в полу и набились туда, забрались в щели между стенами и трубами. Мои руки и ноги покрылись укусами, что уже успели опухнуть. Я поднялся с четверенек и увидел, во что превратился мой дом. Всюду кровь и крысиные трупы без шкур. Происходящее напоминало мне библейский сюжет про бедствие, постигшие египтян за отказ исполнить требования. Наказание кровью, нашествие жаб, язвы и нарывы. Что будет в следующий раз? Я не исполнял правила, меня наказывали. Нет, я переоценил свои силы. В этой борьбе с чертовщиной нельзя победить. Нужно было спасаться, пока жив. Я к двери, а ее нет. Дверь исчезла. Рядом с казовым котлом только стена, еще и оклеена обоями, словно и не было там ничего. И то не мираж. Ладони чувствовали твердую стену, а на полу лежало письмо. Еще одно проклятое письмо. Ну уж нет, никаких больше игр. Надо выбираться, пока не исчезли окна, подумал я и бросился на кухню. Крысы ушли, снаружи только двор, чуть занесенный снегом и голые кусты. Я попытался повернуть ручку окна но не смог ее сдвинуть. Попробовал другое окно. Тоже закрыто наглухо. У меня в крови закипел адреналин. Я хотел немедленно выбраться наружу. Схватил табуретку и запустил в окно. По стеклу разошлись трещины. Однако оно осталось в раме. Я снова взял табуретку, а трещины уже исчезли. Передо мной опять было целое окно. Я ударил еще раз и еще раз. Стекло покрывалось сеткой мелких трещин и тут же становилось прозрачным. Сколько я ни старался, его нельзя было выбить. Меня заперли в этом доме. В висках стучала кровь. Ныли обожженные пальцы, крысиные укусы по всему телу болезненно пульсировали. Силы покинули меня. Какой-то кошмар! Отпустите меня! Закричал я, сам не зная, к кому обращаюсь. В комнатах стояла тишина. Только где-то в стенах ползали крысы, пищали и скрежетали зубами. Тихо, тихо! «Надо успокоиться и подумать», – сказал я и сделал глубокий вдох. «Телефон! У меня есть телефон! Единый номер оперативных служб! Пусть мне помогут выбраться отсюда!» У меня так запутались мысли, что я не сразу вспомнил трехзначный номер. Послышался кудок, а затем перегруженный голос из динамика назвал мое имя. «Юра?» Спросил громкий голос, а затем протянул. Здравствуй! Меня так напугала эта искаженная речь, что я выронил телефон. Его экран замигал разноцветными цветами и погас. Смартфон сдох. Больше никакой надежды на спасение. Кто-то вынуждал меня вскрыть конверт. Кто-то хотел продолжения этой игры. Мне не оставалось ничего другого. Я вернулся в коридор, порвал конверт и посмотрел на листок. Правило третье. Никаких звонков. Мне стоило прочитать это раньше, до того, как я додумался взять телефон. А теперь меня ожидало новое наказание за нарушенное правило. Что на этот раз? Может, я уже потратил все шансы показать себя послушным? И теперь этот проклятый дом... Убьет меня. И вдруг кончился день. За окнами погасло солнце, и резко наступила темнота. Этого не могло случиться. Может, я и проспал на диване все утро, но точно не целый день. Да и не бывает, чтобы сумерки наступали так быстро. Окна все еще оставались на своих местах. За ними снежная пустота и холодное звездное небо. Меня словно швырнуло на несколько часов вперед. Я включил свет. Лампы загорелись совсем ненадолго, а потом погасли. Единственное, что я успел увидеть, еще один конверт. Он лежал на ковре гостиной. Я нашел его в темноте. Единственным источником света теперь был только маленький огонек в газовом котле. Я разорвал бумагу, поднес лист к слабому пламени И прочитал. Правило четвертое. Не шуми и не разговаривай. Желания рисковать снова у меня не было. Знал, что за нарушенным правилом последует наказание. Я вернулся в гостиную, забрался на диван и прижал записку к груди. Я собирался сидеть вот так, сколько потребуется. Пытался стать тихим, насколько это возможно. Даже дышал почти неслышно. В доме снова кто-то возник. Сначала его шаги прозвучали в спальне, потом прошлись по коридору. Повсюду разнесся гнусный, издевательский смех. И в комнате появился он. Этот человек был самим воплощением ужаса. Он вошел спиной вперед, как на обратной перемотке и встал ко мне затылком. Звучал смех, его плечи сотрясались, а затем он, не отрывая ног от пола, выгнул спину назад, и перевернутое лицо оказалось напротив моего. — Как тебе в моем доме? — спросил он. Я зажмурился от страха и закусил нижнюю губу. Страшный голос продолжал повторять. «Как тебе в моем доме? Как тебе в моем доме? В моем доме? В моем доме? В моем доме?» Я не хотел кричать. Мне показалось, что мой голос умер от ужаса. Я думал, что и сам умру, но выдержал это испытание. Шаги, стуки, звон, смех, страшный голос... Прошли часы в беспрерывном кошмаре. Я сидел с закрытыми глазами и не издавал ни звука. И снова расцвело. За окнами стоял пасмурный день. Снегопад засыпал дорогу и дальние дома. Было тихо. Сколько мне еще молчать? Как долго ходить на цыпочках, чтобы не скрипнуть доской? Еще один конверт лежал на подоконнике. Я разорвал его медленно-медленно. Бумага едва шуршала. Правило пятое. Ни о чем меня не проси. Я не успел вникнуть в смысл текста, меня отвлек человек за окном. Темное пальто на фоне белого снега. Он шел по дороге мимо окон дома. Я, сам не заметив как, ударил кулаком в стекло и закричал «Помогите!» Человек остановился, повернулся ко мне и застыл. Я узнал эту улыбку. Это был мужчина с портрета, который теперь пылился на чердаке. Замер он, и замер снег в воздухе, будто время остановилось. За окном была не настоящая реальность. Все, что я видел, — обман. Игры жестокого хозяина дома, который уже приготовил мне... Новое наказание за нарушенное правило. Газовый котел потух, и температура в доме тут же начала снижаться. Изо рта шел пар при каждом выдохе. Я попытался разжечь огонь, но ничего не вышло. Трубы отопления покрылись инеем, вода в унитазе замерзла, и он треснул. Мертвые крысы на полу превратились в ледяные бугры, об которых можно было легко споткнуться. Я надел два свитера и куртку, но это не спасало меня от безжалостного холода. Слезы замерзали, и ресницы слепались. Нижний круг ада — вечный холод. Я влез на чердак, нашел фотопортрет, гвозди и молоток. Сам не знал, зачем это делаю. Наверное, просто хотел исправить то, что нарушил, когда пришел сюда. Сотрясаясь от холода, я вернулся в гостиную. Дрожащими руками вколотил гвоздь в стену и повесил портрет на прежнее место. Потом ушел в спальню и поверх куртки укутался одеялом. От него не было прока. Слишком холодно. Опять наступила темнота. Плавно, как угасающий экран. За окнами не было ни снега, ни звезд. Дом погрузился в абсолютный мрак. Я замерзал и слышал голос. «Хочешь выйти отсюда?» Я молчал. «Я знаю, где тут черный ход. Я покажу», — обещал голос. Я не верил ему и молчал. «Пойдем через черный ход, черный-черный ход, иди со мной во тьму!» В холоде нельзя засыпать, но мне было уже все равно. Я лишь хотел, чтобы это все закончилось. Я проснулся утром в куртке и в одеяле. Дом вернулся в свое прежнее состояние. Окна были заколочены досками. В комнатах никаких мертвых крыс, только пыль и былой беспорядок. И дверь снова появилась. Смеясь, как сумасшедший, я выбежал во двор, потом за калитку. Я был счастлив выбраться оттуда. По ощущениям, моя неволя длилась несколько суток, но в реальности не прошло и дня. Мой интерес к сельской жизни пропал навсегда. Только пять лет спустя я вернулся в деревню посмотреть, что стало с жилищем. Оно никак не изменилось за прошедшие годы. Издалека мне показалось, что в заколоченных окнах горит свет. По документам этот дом все еще моя собственность. Но, похоже, у него всегда был другой хозяин. Больше я туда не возвращался.